Глава десятая. Маланисто считался точно таким же бесчестным человеком, как сводники по типу старика и его двух приспешников. Рабов в будущем двадцать первого века не было, но я хорошо помнил, как относился к тем же перекупам обычный народ. Мягко говоря, покупать автомобили у перекупов никто не хотел, а живые люди все-таки не автомобили, и ненависть к грязному делу этой гоб компании была крайне сильной. Вот как и без перекупов не только частных лиц, но и некоторых непорядочных диллеров, без лонисты и сводников в грязном деле гладиаторских игр обойтись было нельзя. Если ты хочешь организовать бои, то тебе прямая дорога к лонисте. Наверное, поэтому такие ребята, как этот Мантул, быстро смягнули, что у них практически полная вседозволенность. Ланисто некоторое время ходил вдоль ряда с рабами, возле некоторых останавливался, всматривался внимательнее, но ничего не спрашивал и ничего не просил сделать. Все необходимое мантулу докладывал старик, шедший следом по левой руку ланисты. Несчастного, которого в пути угостили плетью, сначала тоже хотели поставить в ряд, но тот не держался на ногах. Не надо, молю богами, не надо, я чувствую себя хорошо, из последних сил заверещал раб. По итогу двое помощников старика уволокли его в сторону палаток. Никто из остальных невольников даже не повернул головы. Я задумался вот над чем. Вполне возможно, что представление с поркой было организовано и продумано заранее. И бедолага попал под горячую руку, ему просто-напросто не повезло. Старик преследовал цель показать остальным, что он ждет от рабов железную дисциплину, и показал наглядно, что будет с нарушителями. Если так, то паренек пострадал ни за что, и дальнейшая его судьба неизвестна. Но что точно, ближайший месяц он не сможет ни выступать, ни даже тренироваться. Зато будет требовать за собой недешевого медицинского ухода, расходов на питание и проживание. Такого проще прикончить. Доказательством моих суждений стало оборвавшийся крик раба, прикончили, а я отчетливо видел, как потемнели лица остальных невольников. Из-за произошедшего я отвлекся и не заметил, как ланиста подошел ко мне, остановился, внимательно на меня взглянул. Почему у него нет таблички? – спросил он обманно медовым голосом. Откуда этот человек и на что способен? Кстати, да, на мне единственном из всех не было заветной таблички. Вряд ли это была конспирация, потому что на воске была выведена заранее ложная легенда, но факт останется фактом. Старик придвинулся ближе к лонисте и зашептал: «Господин, это военный пленный, лучший экземпляр во всей партии». Что говорил старик дальше, мне разобрать не удалось, но он затыкал пальцем в сторону того самого охранника, с которым у меня был короткий бой на деревянных мечах. Я обратил внимание, как мантул внимательно рассматривает мою одежду. Да, та запылилась после пути и уже не была как с иголочки, но все же невооруженным взглядом было видно, что это дорогой наряд. Однако никаких вопросов лониста не задал. Он внимательно выслушал старика и совершенно неожиданно протянул мне руку — «Добро пожаловать в школу Мантула, воин!» Я на секунду задумался, стоит ли пожимать руку по локоть, испачканную в крови. Но если я хочу выполнить свою цель, то придется это сделать. Я коснулся пальцами его пухлого запястья и, пожимая его, смотрел прямо в глаза этому чудовищу. «Как тебя зовут?» — кратчево спросил лониста. «Тит», — вперед меня сообщил старик. Мантул внушительно кивнул, удовлетворившись, и пошел делать дальнейший обход. Останавливаться больше не стал, а, закончив, вышел перед строем и внушительно прочистил горло. «Меня зовут Мантул», — начал он. «Я ланиста лучшей гладиаторской школы в Сицилии, как ее называют те, кто наблюдает за нами изнутри. Но мы здесь называем нашу школу фермой по выращиванию монстров». Повисла давящая тишина, невольники не знали, как реагировать на эти слова. Пример подал старик, начав хлопать. Нехотя, но аплодисменты поддержали остальные. «Вот что я вам скажу», — продолжил Ланиста. «Меня нет сомнений, что каждый из вас обладает должным мужеством, владеет оружием и имеет опыт службы. Но здесь вы забудете про всякое человеческое и превратитесь в машины для убийства». Я называю вас монстрами, а иметь дело с монстрами крайне неблагодарное занятие. Вы при первой же возможности перережете глотку мне и любому, кто встанет на вашем пути. Я жажду, чтобы вы хотели сделать это, и сделаю все, чтобы в вас проснулась первозданная животная ярость. Но вымещать вы будете ее только и исключительно на арене. Ланиста сделал театральную паузу и пророчил следующие слова. «Иначе вы позавидуете смерти любой бродячей собаки». Будущие гладиаторы стояли в шеренге, потупив взгляд, смотря искоса и с ненавистью. Тут действительно были монстры, ланиста как с языка снял. Я видел на табличках некоторых, вновь прибывших, такие формулировки, как «приговоренные к смертной казни». Здесь, помимо военнопленных, оказались собраны преступники, избежавшие смертной казни, в основном люди с низкой моралью и ценностями. Я готов был биться о заклад, что в школе Мантула уже содержались моральные уроды, а, как известно, решает окружение. Потому слова, что школа гладиаторов выращивает из людей монстров, я нисколько не ставил под сомнение. Попадя в окружение убийц, насильников, мародеров, любой человек и очень скоро начнет мыслить с такими же категориями. Не зря пресуждение звания гладиатор страшило не меньше, а может даже больше любой самой извращенной смертной казни. Я тяжело вздохнул, понимая, какой контингент меня отныне окружает. И выделаться из этой компании крайне опасно. Моей задачей теперь было стать тем же монстром, как остальные. Дождавшись, пока слова произведут должный эффект, Мантул заговорил снова. А сейчас я скажу вам кое-что, что перевернет вашу картину мира с ног на голову. Готовы послушать? Невольники склонили головы, выражая безусловную покорность. Монтул ухмыльнулся, довольный зрелищем, и облезал губы с потрескавшейся кожей. Вопрос, конечно, странный. Других вариантов, кроме как слушать, этого мерзавца у невольников не было. Не знаю насчет зависти, смерти бродячей псины, но повторять участь зарезанного раба никто не хотел. — В одном он прав. Я при первой же возможности перережу этому подонку глотку, — проскрежетал рыжий. — Мне-то точно нечего терять. Лучше захлопни пасть, пока из-за тебя нас не порезали как свиней. Зло зашипел рельефный мулат, один из тех, кто присоединился к нам вместе с помощниками стерика. Рыжий действительно замолчал, но скорее потому, что на них начали обращать внимание люди ланисты. Но смерил мулата таким взглядом, который ничего хорошего не предвещал. Допустите на мгновение мысли о том, что моя шоколадная не ваш дом. Сложно? Но я могу вам сказать, что каждый фунт вашего дерьма обошелся мне в кругленькую сумму, и в моих кровных интересах выдать из вас потраченное серебро слехвой. Я с этого момента не сдам сдохнуть ни одной собаки, пока она не окупит вложенные мной деньги. Если кто-то ищет смерть, что ж, Ланиста коротко пожал плечами. Каждого умершего будет отрабатывать другой. Спидч Мантула был более чем понятен и... Скорее всего, он говорил давно придуманной и хорошо заученной речью. Голаниста пытался подавить невольников, чтобы у тех даже не было мысли к какому-либо сопротивлению. И он, как историк накануне, охотно чередовал кнут с пряником, о чем свидетельствовали его следующие слова: "Ну а если вы будете делать все, что от вас требуется из бродячих псов, подлежащих истреблению, вы превратитесь в моих любимых щенят, будете есть сытно, отдыхать на широкую ногу и пить вино." Челюхи и будут, неожиданно перебил ланисту мулад. Охранники тотчас схватились за клинки, но мантул лишним брезжным взмахом руки дал им отбой. Будут, мой храбрый Вайн, проворковал он. Твоя жизнь, как и любого присутствующего здесь, ланист хаотично затыкал пальцем то в одного, то в другого невольника, никогда не будет прежней. Воспринимайте это как сошедшую на вас долань богов. Боги вытащили вас из того дерьма, в котором вы каждый день плавали, остановили за шаг до того, как вы провалились в бездну, и поместили сюда с той надеждой, что вы захотите исправиться. Необычная концепция чистилища. О подобном подходе мне приходилось читать в источниках, рассказывающих о гладиаторских школах в Капуе. Возможно, что Мантул был выходцем из тех краев. Очень уж схожий подход. Я со своим критическим мышлением двадцать первого века слушал эту философскую речь снисходительно. А вот невольники развесили уши. Хм, интересно, надо бы это на вооружение взять. Эдакое НЛП античного формата. «Здесь жизнь позволит вам либо переродиться, либо сдохнуть на песке в луже собственной крови. Это...» — Ланиста развел руками. «Ваш сон». Сюда за мгновение до смерти поместили каждого из вас, ваши боги. Такова воля богов, и только от вас зависит, как вы воспользуетесь предоставленным шансом. Стоявший рядом с мулатом насильник, через гладиаторство спасшийся от смертной казни, попытался возразить. Видимо, решил, что раз его товарищу позволено задавать вопросы, то и ему можно. Вопрос, Мантол, я хочу задать вопрос. Ланистая кивнул, но тут же сложил руки на груди. «Если это мой сон, какого тогда Юпитера я должен слушать весь этот бред?» Зыря он так. Лицо Амантула сделалось каменным. Короткий кивок, и к гладиатору подошли двое охранников, вооруженные плетью. «Эй, я просто спросил!» Попытался оправдаться невольник, но слушать его никто не стал. Тяжелый удар в челюсть рукоятью плети, и он завалился на землю. Стоявшие рядом попятились, давая понять, что они-то здесь точно ни при чем. Раба выволокли, ланиста показал наказание, растопырив пятерню пальцев. Ну, а следом еще одного бедолагу ждала незавидная участь. Пряник снова сменился кнутом. Гладиатор оказался неробкого десятка и попытался сопротивляться, но еще один размашистый удар в челюсть поставил его на колени, а удары плети вбили уже бессознательное тело в землю. Диана, наблюдая за избиением всего с нескольких метров, вновь поймал себя на мысли, что Остальным невольникам ничего не стоило скрутить в бараний рог этих двоих охранников, но никто ничего не предпринимал. Рабы хорошо знали, что затем сюда придет милиция или войска и мятежники будут уничтожены. Но теперь следом возникла новая мысль: бездействие людей, не боявшихся смерти, было обусловлено незнанием. Никто из невольников не знал, что делать дальше, когда оружие попадет им в руки. «Достаточно», — мягко проговорил Ланиста, останавливая наказание, и пока бессознательное тело уносили, с невозмутимым видом продолжил. «Но знаете, почему я называю все это сном? Потому что если по прошествии трех лет вы останетесь живы, то вы, наконец, проснетесь и покинете школу свободными людьми и с целым состоянием». «На волоченном по ходу выступлении. Купите себе виллу на берегу моря и будете вспоминать мою школу, как то лучшее, что случилось в вашей жизни когда-либо». «Неправда, наверное, такое бывает только во сне», — прошептал Тигран, даже не шевеля губами. «Добро пожаловать!» — Ланисто закончил свою речь и, резко развернувшись, зашагал к своему шатру. Несколько минут в лагере висела тишина. Народ переваривал услышанное. Сориторикой уланистый был полный порядок и по вспыхнувшим огонькам в глазах большинства невольников я понял, что послание Мантула попало им в самые сердца. А ведь и правда, накануне каждый из них имел все шансы закончить жизнь раз и навсегда. Здесь же рабам предлагалась некоторая перспектива новой жизни всего через несколько лет пребывания в пучине личного ада. Настало время познакомиться с нашей школой, — сообщил старик. Дальше произошло то, чего я никак не ожидал. Охранники начали подходить к невольникам и перерезать связывающие их руки веревки. Рабы, избавившись от пут, лишь растирали затекшие запястья. Нас повели в подобие термы, возведенной на отшибе лагеря из крупных блоков туфа. Никакой системы трубопровода здесь, разумеется, не было. Воду, взятую из ручья неподалеку, подогревали прямо в кострах. Мыться предполагали при помощи толченного угля, что, хоть и приносило определенный дискомфорт, но в целом закрывало ключевые потребности гигиены. Если я принимал ванну всего сутки назад, то многие из рабов были буквально покрыты коркой грязи. Некоторых же после водных процедур я даже не узнавал. Пока мылись, кто-то унес старую одежду, и на выходе из термы нам выдали новые туники. Мантул хорошо заботился о невольниках и понимал, что такой живой капитал окупится лишь при должном с ним обращении. Подобное же обращение действительно могло укрепить рабов в мыслях, что все происходящее лишь сон. К столу повелел старик, оставшись удовлетворён результатом водных процедур и переодевание. Наша небольшая колонна двинулась за охранниками. По пути я заметил возле одной из палат жутковатого вида приспособление, внутри которого оказался человек. Это была деревянная доска, к которой крепились кольца. Через них проходила железная штанга. Многие мужчины заперты штангой были помещены в кольца. Наказуемый лежал не в силах принять другое положение. Я видел его обреченный взгляд и отвернулся. Помочь этому человеку я не мог. Интересно, он-то проснулся или иногда гладиаторам снились кошмары? Уроды! зашипел рыжий. Слышал я уже эти рассказы невкапуев в школе ланисты бытиата. Ди еще одним любопытным наблюдением стал небольшой стенд с кучей самовразнообразного оружия, выполненного из дерева. Рабам на пути к первому поединку на арене требовалось пройти долгий путь из тренировок и учебных сражений как раз вот таким деревянным оружием. Было ли в лагере оружие настоящее, только предстояло выяснить. Нас привели к длинному столу. Там стояли горшки с кашей и варенными яйцами, от которых струился пар. Мы расселись на скамьях и приступили к трапезе. Стол по-прежнему охраняли несколько людей из трика. Кстати, судя по обращению клонисты, старик сам имел статус невольника, а здесь выполнял роль, схожую с ролью великого. У меня вопрос: когда мне заплатят деньги? Тигран поднял руку, закончив с трапезой. Я пришел сюда зарабатывать, и мне сулили серебро. Рыжий, сидевший по левую руку от меня, даже на секунду перестал есть. Я смутно припомнил, что он с Тиграном вроде как служил вместе некоторое время назад. Интересно, почему в гладиаторской школе они оказались через разные пути, причем диаметр противоположные? «Когда господин сочтет нужным», — умиротворенно ответил старик. Тигран кивнул, задумался, а я не сдержал любопытство. «Ты пошел сюда добровольно?» Блондин хомыкнул, но ничего не ответил. «Я знал, что среди гладиаторов встречались свободные люди», шедшие на арену за материальными благами. Любая школа предоставляла крышу над головой, бесплатное питание и даже мантольнил укавил, шелух и вино. И молодцы, не желающие прожигать жизнь в нищете, становились гладиаторами добровольно. Но чтобы сюда пошел декан, в общем, любопытно. Возможно, позже тегран разговорится. Пока же я уплетал кашу за оба уха и размышлял на тему, что в ближайшее время меня ждет совсем другая жизнь, по сравнению с которой все предыдущие похождения в Риме покажутся сказкой. Любишь жить, умею вертеться, работы впереди непочатый край. Благо почва для заселов в гладиаторской школе колоссальная, и мне определенно будет где развернуться.